Глава 12. Святая гора. Продолжение. Кто на Афоне не бывал, тот джиперского драйва не видал. Я, как реальный джипер, пусть и сейчас небольшим стажем, убедительно заявляю, что L200 плюс послушник Сергей за рулём на крутых горных дорогах Афона будет покруче любого Париж-Дакара. Раллисты с джип-треалщиками сидят и курят. Так ездит по каменистым впадинам и кручам, могут только православные. Явно рассчитывающий, что ангел-хранитель не прикроет в ужасе свои глаз белоснежным крылом при виде несущейся по краю пропасти с фонтаном мелких камешков машины, а крепкой невидимой рукой довернёт в нужный момент рулевое колесо на тот градус, который необходим, чтобы не вылететь с дороги в пропасть или не снести ненароком какую-нибудь скалу. внезапно оказывающийся в самом неподходящем месте. Увидев в зеркало заднего вида, как я в очередной раз на повороте зажмурившись, вцепился в дверные поручни, послушник Сергей Мерулюбиво заявил: "Да вы не бойтесь, умереть на фоне ещё надо заслужить". Решив про себя, что умереть на фоне уж я-то точно не достоин, я несколько успокоился, расслабился и даже начал получать некоторое удовольствие от нашего ралли. Батюшка, послушник Сергей повернулся к Флавиану. Вы что, кроме Вероны хотели бы сегодня посетить? Хотелось бы Андреевский скит. Там глава моего первого небесного покровителя, апостола Андрея. Я ведь в миру Андреем был. Великую лавру, конечно, ну и что успеем? Понял, батюшка. Тогда благословите. Я сам маршрут рассчитаю, чтобы нам побольше успеть захватить. Бог благословит, брат Сергей. Вези нас, как сам решишь. Так до очень маленький крючок сделаем, в скит к Силургу заедем, в первое место, где на фоне русские поселились. Тут почти по дороге будет. Сергей с ходу развернул пикап на одно из многочисленных горных развилок, газонул, и вскоре ему увидели справа внизу зелёный купол с крестом на белом восьмиграннике, возвышающийся в гуще леса над кронами деревьев. Ещё через пару минут, спустившись на узкую мощёную камнем дорогу, Мы подъехали к воротам явно не блещущего богатством скита. Сейчас отца Пра по беспокоим. Он, кстати, уже 30 лет на афоне, хороший батюшка, понимающий очень строгой жизни. Сергей сунул руку в прорезь ворот, дёрнул какую-то верёвку. Внутри прозвенел колокол. Спустя некоторое время раздался голос: "Кто там?" "Отец Пра, это я, Сергей, с паломниками из России. Благослови вас посетить". Через пару минут дверь в воротах открылась. Заходите, Бог вас благословит. За дверью нас встретил среднего роста, сухощавый монах лет 50 с небольшим, в сером с расстёгнутым воротом подряснике, подпоясанном нешироким кожаным поясом, с густой седеющей бородой и внимательным взглядом улыбающихся серо-голубых глаз из-под надвинутой почти на самые брови видавшей виды чёрной вязаной шапочки. Обменявшись священническими приветствиями с Флавианом и благословив нас с Игорем, отец повёл нас к книженному приземистному, похожему на хижину храму. Это соборный храм Успения Божией Матери, пояснил он, один из древнейших храмов Афона. Мы вошли. Внутри храма было светло, легко и как-то по-деревенски просто. Что-то очень родное, русское чувствовалось во всём облике церкви, при том, что многое Низкий двухрядный иконостас с стасидией по стенам и петрахиль висящая на правом столбе царских врат, серебряная перчатка на иконе великомученика Дмитрия Салоонского была исключительно афонским. Ещё что-то, как и в Пантелеимоне, в Кириаконе, ощущение благодатного какого-то присутствия, что ли. Флавиан с отцом прямо вышли из алтаря, где Флавиан по обычаю приложился к святому престолу. Мне ужасно захотелось сфотографировать уголок иконостаса с клиросом, где на потертой стасидии прилажен был какой-то самодельный аналой, на котором стояла то ли псалтирь, то ли минея. Рука уже потянулась к фотоаппарату, и тут я вспомнил, что на территории афонских монастырей без особого благословения фотографировать не разрешают, и вздохнул. Внезапно отец посмотрел на меня, улыбнулся и мягко сказал «Потяга». Да вы фотографируйте, пожалуйста, я благославляю. Я слегка отаропел от неожиданности, потом решил не терять время на размышления и успокоив себя флавианским, афон, начал щёлкать купленной специально перед поездкой цифровой соникой направо и налево. Игорь быстренько последовал моему примеру. Намолено здесь, вздохнул флавиан, глядя на отца Пера. Так ведь сколько веков уже, улыбаясь, ответил отец. Продёмте в косницу, поклонитесь отцам, здесь подвязавшимся. Мы вышли из храма, отец Павел повёл нас куда-то за алтарь. Мы спустились по каким-то ступеням и оказались перед открытой дверью в небольшое помещение со сводчатым потолком, куда и вошли. Помещение оказалось комнатой метров 10 площадью, состоящим у восточной стены аналоем, увенчанным удобной подставкой под книгу. и покрашенным вместе с этой подставкой коричневой масляной краской, какой в наших деревнях обычно красят полы. Слева от аналоя из стены выступало подобие стола, сложенного из того же материала, что и сама стена, и покрытого деревянной столешницей, выкрашенной всё той же краской. На этом столе стояла некая этажерка из двух полок, заполненных человеческими черепами, часть которых, не поместившись на этажерке, лежала рядом на столешнице. «Ты смотри, сколько желтых!» — удивился Флавиан. «Не меньше половины!» «А в чем разница?» — удивившись удивлению Флавиана, не выдержал я. «Черепа, они и есть черепа!» «Разница в том, Алексей!» — с улыбкой ответил отец Пенелл. «Что по афонским преданиям? Белый цвет костей усопшего монаха, чьи останки после трех лет пребывания в земле выкапываются и омываются вином, свидетельствуют о спасении его души и пребывании с Господом в Царствии его. А вот такой медово-восковой цвет бывает у костей подвижников, сугубо потрудившихся в духовном подвиге и стяжавших у Господа особую милость. Как видите, к Силургу богат такими насельниками. Мы пропели по оде лежащим и по всей горе Афонистии подвизавшимся отцам и братьям нашим за упокойную литию. Оказалось, что у Игоря неплохой баритон, плюс знание богослужебного чина. Плавиан возгласил им вечную память, и мы покинули косницу. После того, как мы осмотрели ремонтирующийся храм святого Иоанна Рыльского и верхний храм равноапостольных Кирилла и Мефодия, невысокий черненький послушник подал нам в трапезный традиционный кофе с лукумом и холодную воду. Едва успели мы за разговором допить свои чашечки с ароматным коричневым напитком, В этот раз флавианова чашка досталась сигарею. Как отошедший от окна послушник позвал отца Апрена. Батюшка, ваши гости пришли. Пришли? Ну надо угостить ребят, и, обернувшись к нам, добавил. Пойдёмте, взгляните, кто нас навещает. И, набрав полную горсть мелко нарезанных сухарей, направился из трапезной к воротам. Мы последовали за ним. За воротами, явно поджидая отца, стояли два невысоких коренастых лохматых кабана, около ног которых прохаживалась парочка симпатичных полосатеньких поросят. "Дикие!" вырвалось у меня. "Дикие", спокойно ответил отец ПВЛ. "Лёша, не подходи близко", тихо ровным голосом проговорил мне старающийся оказаться спокойным Игорь. период, когда у кабанов полосатики, они особенно агрессивны, по ровудка грелку. Это я тебе как охотник говорю. Однако, особенно агрессивные кабаны вели себя совершенно смирно. Я бы даже сказал культурно. Если кто видел, как набрасываются на еду домашние свиньи, визжа и отталкивая друг друга, тот смог бы оценить, что гости отсапывало вели себя просто как аристократы. Не торопясь, Оступая друг другу, они деликатно подбирали у ног монаха подкладываемые им сухарики. Лишь раз один наиболее нетерпеливый поросёнок выхватил сухарик прямо из руки улыбающегося батюшки, задорно хрюкнув и веляя хвостиком. Четверо взрослых были недавно, выпрямившись и потирая поясницу, сказал отец Первал. Но серобы строители, что работают на реставрации соседнего монастыря, неделю назад застрелили двоих из ели. Живодёры, не выдержав, возмутился я. Да их тоже можно понять, бедолаг. Питаются они на монастырской кухне, а монахи мяса сами не едят и другим не готовят. Вот рабочие-то и соскучились по мясной пище, ну и с браконьерничали. Прости их, Господи. Угостившись ихрюшки не уходили. а продолжали спокойно рассказывать у наших ног на небольшой мощённой площадке перед воротами вспомнились мне жети я святых Серафим с медведем Герасим с львом словно поймав мои мысли отец помял улыбнулся к преподобному Серафиму медведь приходил герасиму лев а ко мне господь свиней посылает чтобы мою свинскую случность обличить вот видите они меня за своего принимают показал он пробующего на вкус крайне настоятельского подрясника, шустрика поросёнка. Я, кажу, свинье лежит в колу, так и я с греху служу. Мы с Плавианом переглянулись. Афон, вздохнул Плавиан. Через полчаса мы уже подъезжали к монастырю Ватапет. Только бы нам отца Серафима найти. Сергей энергично крутя баранку входил в очередной поворот, выбрасывая из-под колёс веер мелких камней. Ангел, а не человек. Все монахи отдыхают после ночной службы, а он всегда придёт по первому зову. И святыню для поклонения вынесет, и молитовку над тобой почитает. А какая любовь от него идёт? Даром что француз. Француз? Ну да, француз, бывший католик, безнадёжно болел раком. Зачем-то приехал сюда, я уж и не помню причину. Здесь в Атопеде исцелился от рака у чудотворной иконы Богородицы. Остался в монастыре, принял православие и стал монахом. Да каким! Любовь от него так и льется, чисто ангел, а не человек. Даже имя у него — Серафим, пламенеющий любовью. Только бы нам его найти. Нашли мы отца Серафима сразу. Он, словно бы ожидая нас, стоял недалеко от ворот, разговаривая со старым сагбенным монахом-греком в белом кухонном переднике. Он оказался худеньким человеком, я бы даже сказал утонченным, с сидеющими черными волосами, негустой бородкой и глубокими, светящимися добротой и любовью, словно иконописными глазами. Поскольку греческого мы не знали, отец Серафим русского разговор пошел на английском, переводил Флавиан. «Вы подождите немного», — извиняющимся тоном произнес отец Серафим, сопровождая свои слова по истиле ангельской улыбкой. Я сейчас принесу ключ от церкви, где хранится святой пояс Божией Матери, и мы пройдём туда вместе. Мы расположились в тени колоннады напротив входа в трапезную, неторопливо оглядывая внутренний двор Ватопедского монастыря. Интересно, решил я прервать молчание. А Ватопед брал деньги у Евросоюза? Я читал, что Евросоюз пытается получить влияние на Афоне, инвестирует большие суммы денег в реставрацию афонских монастырей. Ватопед не брал? — потянулся послушный Сергий. «У них своей благотворители хватает. Принц Чарльз, например». «А принц Чарльз с какой стати?» — удивился Игорь. «Он же вроде католик. Не католик, а англиканин был, а потом стал православным. Часто ездит на Афон паломничать. У него здесь келья своя в этапеде. И в Хиландаре, в сербском тоже. Он обоим монастырям мощно деньгами помогает». Еландарцам недавно после пожара ихнего громадные какие-то деньги отвалил. Спас его, Господи. Ничего себе не выдержал я. А что же об этом в прессе нигде не было? Они ведь за каждым его чихом следят. Наверное, масоняры сверху разрешения не дали. Королевскому дому не выгодно, поди, чтобы весь мир узнал, что наследник престола православный, откликнулся Сергей. Белая ворона в их масонском гадюшнике. Бывает же такое, подивился Игорь. Афон, под это жен Флавиан. А я не понял, брат Сергей, что такое мутить со своими деньгами на Афоне евросоюзовцы, поинтересовался Игорь. В чём суть интриги-то? Да простенько всё на самом деле. Хотят масоны ликвидировать такой вселенский оплот православия, как Афон, чтобы прекратилась здесь монашеская молитва, чтобы рухнул ещё один забор на пути антихриста. Хотят превратить в монастыри в музеи на гостиничные комплексы. экзотическую такую зону отдыха. Вот и пытаются своими отработанными в веках методами действовать, хитростью и деньгами. Предложили они Протату Афонскому парламенту аж 20 миллиардов евро и миллионов миллиардов разделить, им, мол, между всеми 20 монастырями на восстановление архитектурных памятников. А условие одно пустить женщин на Афон, прекратить дискриминацию по половому признаку. Этого они уже давно добиваются. А почему же их сюда не пускают? удивился Игорь. У нас же в Троицке-Сергиевой лавре пускают, и в других монастырях тоже, причём и верующих, и просто туристов. В первые века здесь тоже женщины бывали, молиться приходили, а потом мать Божья запретила. Как раз здесь, в Атопеде, это было. Тут такая иконка Богоматери есть Антифанитрия, отвечающая Так вот, когда дочь императора Феодосия Великого Планида, кстати, очень благочестивая христианка, в очередной раз приехала сюда и хотела войти в храм, икона заговорила и сказала, что здесь живут только монахи, и ей нельзя сюда входить, чтобы не давать повода врагам Христа говорить, что к монахам ходят женщины. Вот тогда и вообще всем женщинам запретили вступать на землю Афона. С тех пор по Афону лишь одна женщина ходит, Пречистая Девя Богородица». Батюшка обратился я к Плавиану: "А в чём же духовный смысл этого запрета? Ведь дело же, наверное, не только в защите монахов от клеветы язычников. Всё равно ведь о клевещут. Да, как говорит брат Сергей, простенько всё. Ты представь себе, что по этой площади перед нами бродят толпы полуголых туристов в шортах, мини-юбках, шумят, хохочут, щёлкают фотоаппаратами. Что тогда с молитвенной жизнью монахов станет?" Тогда уже не да чистой молитвой будет. А дай Бог от блудных помыслов отбиться. Ведь против монашеского молитвенного подвига сатана сильнее всего и восстаёт, против чистой молитвы. Уж очень она его обжигает. Прервётся молитва на афоне. Конец мира недалёк. Такого вселенского центра противостояния дьяволу больше нет во всём мире. Именно так, отче, подтвердил Сергей. Из-за туристов в прошлом году из Великих-Метеоров последние несколько монахов к нам на Афон перебрались. Нет больше в Метеорах монахов, остался музей. Ну и что, протат вспомнил Игорь. Не взял эти 20 миллиардов. Не взял, ответил Сергей. Представители всех двадцати монастырей отвергли. Только евреки не успокоились, они решили штрейкбрехера найти и предложили по миллиарду каждому монастырю отдельно, кто пустит женщин на свою территорию. отказались. Да, пока все, даже самые бедные монастыри отказались. Слава богу. "Ес, yes, слава богу", подтвердил незаметно подошедший отец Серафим, сверкая своей удивительно счастливой улыбкой. "Слава богу". Он повёл нас под прохладными сводами галереи и ввёл в храм, словно обрушившийся на меня могучим потоком намоленной веками благодати. которая пронзала всю мою затрепетавшую от этого ощущение душу. Мы переглянулись между собой, и я понял, что и Флавиан с Игорем испытывают такое же трепетное чувство благоговения перед Божьим присутствием, что и я. Распахнули старские врата алтаря, и в них показался облачённый в епитрахиль поверх монашеской мантии отец Серафим с драгоценным ковчегом в руках. Мы встали на колени перед великой святыней. святым поясом той, которая носила в себе спасителя мира. Отец Серафим бережно возложил по очереди, начав с лавриана, на наши склонённые головы ларец с бесценным сокровищем, вполголоса читая с благоговейной интонацией молитву на греческом языке. Затем, совершив земные поклоны, мы приложились к святому поясу Богоматери, и отец Серафим вынес нам ковчег с главой святителя Иоанна Златоуста. Смотрите, Переводил Флавиан слова отца Серафима. Под верхней крышкой мы видим лишь обнажённую кость чесночной главы святителя. А вот здесь он открыл небольшую серебряную дверку сбоку ковчега. Вы видите нетленное ухо святого, в которое, по преданию, подсказывал золотому его вдохновлённые слова сам апостол Павел. Ухо действительно было нетленным, желтовато-оливкового цвета, несколько усохшим, но абсолютно целым. Ухо же хрящ, взволнованно прошептал Игорь. Он же разлагается в первую очередь. Это же чудо. Yes, yes, it is medical чудо, подтвердил отец Серафим, сияя радостью преобщённый к этому божьему чуду. Мы с волнением приложились к честной главе святителя, чья божественная литургия уже много веков совершается по всему православному миру. и чьи вдохновенные писания раскрывают читающему их тайны нещерпаемой любви Творца к своему творению. Когда любвеобвильный отец Серафим, унеся в алтарь святыни и закрыв царские врата и завесу, вышел к нам боковыми дверями, Флавиан что-то спросил его на английском. И тот, кивнув, повел нас куда-то по переходу, затем открыл дверь в какую-то церковь, и мы увидели большую икону Богородицы в серебряной с золотом ризе». Икона Божией Матери Параметиас переводил Фловиан рассказ отца Серафима. У нас на Руси её называют Отрада или Утешение. Эта икона явила чудо любви Божией Матери к монахам в Ватопедской обители 21 января 807 года. Большая шайка пиратов, которые несколько столетий являлись самой серьёзной угрозой Афонским монастырям, периодически нападая и разграбляя их, не щадя жизни монахов В темноте ночи подкралась к стенам Ватопеда и спряталась в окружающем монастыре растительности. Они ожидали утреннего открытия ворот монастыря, чтобы внезапно ворваться и разграбить монастырские богатства. В это время братия после ночного бдения разошлась для отдыха по кельям. Лишь один настоятель перед этой иконой совершал своё молитвенное правило. Внезапно он увидел, что святая икона ожила, и лик Божьей Матери с тревогой повернулся в его сторону. «Не открывайте сегодня ворот монастыря, чтобы вам не погибнуть от разбойников, но поспешите на стены и отразите их нападение», — раздался от иконы голос Пресвятой Богородицы. Настоятель, не веря своим глазам и ушам, взирал на оживший чудесный образ. Лик младенца Христа нахмурил брови и со строгостью произнес «Все, Нет, мать моя, не говори им этого. За их неродивую жизнь им надлежит быть наказанными. И говоря это, Спаситель поднял правую руку, прикрывая уста своей матери. Но исполненная человека любви, пресвятая Дева отвела своей рукой ле sinistцу Богомоленца, и отвернув от него свой лик, ещё дважды повторила настоятелю своё предупреждение об опасности. Потрясённый чудным видением, настоятель бросился поднимать братью на оборону обители, и нападение пиратов было отбито. Услышав рассказ своего игумена о спасшем их чуде, монахи забрались в церковный предел, где находилась святая икона, и обнаружили, что изображение на ней изменилось. Написанный по традиционным иконописным канонам образ Пресвятой Богородицы с Богом младенцем на руках остался таким, каким увидел его настоятель. Бога младенец, пытающийся прикрыть своей десницей уста Богоматери, и она, отвернувшись от него свой лик и своей рукой отводящая вниз руку сына своего, мешающего ей проглаголить спасительный призыв. С тех пор эта святая икона пользуется особым почитанием в Ватопедском монастыре. Перед ней постоянно горит большая неугасимая лампада, ежедневно служа самолепной. И все монашеские постриги совершаются перед этим чудотворным образом. Слушая мягкий английский говор отца Серафима, вникая в смысл переводимого отцом Флавианом рассказа, я не сводил взгляда с исполненного любовью и тревогой лика Богородицы, дерзнувшей противопоставить свою материнскую любовь к огрешным человекам справедливому правосудию своего божественного сына. Милость выше справедливости. Любовь покрывает все». Вспомнились мне слова Флавиана, сказанные им во время нашей беседы о молитве. Я внимательно вглядывался в дивный по красоте образ Пречистой Девы. Он был живым. Нет, не подумайте, что я удостоился, подобно выше упомянутому настоятелю монастыря, чуда вдения ожившей иконы. Изображение оставалось неподвижным, но подобно тому, когда мы видим цветок в своей неподвижности, наполненной оживляющей его красоту природной силой, Так и образ Богоматери не был мёртвой высушенной доской, покрытой красочным слоем. Где-то в глубине иконы, да, да, икона явно была трёхмерной. Ощущалось присутствие, я бы даже сказал, движение, несчерпаемой жизненной силы, силы божественной любви. Эта сила лучилась в сострадательном взгляде глубоких миндалевидных глаз Богоматери, словно живая смоглая кожа. Сея поверхность нескрыто высеребренно-золотой ризы и лика Преснодеевой дышала этой силой. Эта сила словно бы выдавливала изнутри чеканные выпуклости драгоценного оклада и заставляла трепетать моё, взволнованное этим необычным ощущением, сердце. Не встречал я раньше такой иконы, а может, и встречал, но по греховности своей, по грубости покрывающей душу корки страстей, ни разу не чувствовал того, Что здесь в своём уделе подарило мне почувствовать хозяйка Афона. Я стоял перед отрадой и утешением всего человечества. Я чувствовал, что эта святая икона распахнулаs передо мной, словно окно из затхлой комnatки земной жизни в безграничную вечность неба. И могучий поток чистого благоухающего неземными ароматами воздуха хлынул на меня из этого окна. И вся душа моя наполнилась молитвой, молитвой без слов, без прошений. Безмысленной работы ума молилось всё моё существо: тело, ум, душа, сердце. Молилось жадно за хлеб, как бы превратившись целиком в одни восторженные лёгкие, пульсирующие дыханием молитвы. Я чувствовал, что там меня любят, ждут, слышат, обо мне заботятся, что сейчас я могу просить всего, чего захочу, и я получу просимое. Но мне не о чем было просить. В тот момент у меня было больше, чем всё. больше, чем я мог бы представить себе своим убогим воображением. Я чувствовал, что там всё про меня знают, что мне незачем и нечего желать, кроме одного, чтобы всегда пребывать в такой молитве. Я понял, что значит Царствие Божие внутри вас есть. Оно было внутри меня, и я был в нём. Не знаю я, как это передать словами, как глухонемому рассказать глухонемым на языке жестов о красоте услышанной им на краткое мгновение музыки. Я посмотрел на Игоря и увидел, как по его изуродованной шрамами щеке текут слёзы. Я обрадовался. Значит, и он получил свой подарок, и ему открылось небо. Слава тебе, Боже, за всё. Владычицы, Мати Божия, благодарю тебя.